Глава 20. email маркетинг Ты исправно раз в неделю разбираешь электронную почту. Каждый раз, когда садишься за компьютер, ощущение такое, что заходишь в лес. Но не в густой и не а удивительный, светлый, еще влажный после дождя. И никогда не знаешь, что в этом лесу найдешь. Вот письмо из любимого магазина. На товары, которые ты положила в корзину, но так и не купила, как раз сейчас действует скидка. Теперь ты можешь сделать желанные покупки с большей выгодой. Сводки последних новостей, самые сочные подборки по рекламе и пиару, приглашение от местных кафе и промокод на доставку суши на дом. А здесь сообщение от блогера, на которого ты подписалась всего пару недель назад. Уже завтра он собирает бесплатный вебинар. И тема, как раз актуальная для вас, нужно зарегистрироваться. Эмейл-маркетинг — глубокий и многогранный инструмент для продвижения. С помощью электронных посланий можно поддерживать связь с потенциальными клиентами, усиливать лояльность и увеличивать количество первичных и повторных продаж. Собрав базу, вы сможете с успехом продавать аудитории с помощью рассылок. Важно понимать, что письма — лишь часть эмейл-маркетинга, ведь рассылка — это действие, а эмейл-маркетинг — стратегия, которая должна преследовать определенные цели И предусматривать конкретные действия, которые помогут ее достичь. А для того, чтобы грамотно выстраивать стратегию, нужно использовать разные типы электронных сообщений. Первое. Транзакционные письма. Такое приходит сразу в ответ на какое-либо действие на сайте, лендинге или на страничке Таплинк. Например, если клиент совершил регистрацию, то транзакционное письмо сориентирует, что делать дальше. Если вы выбрали продукт на сайте, но так и не определились и ушли, письмо может напомнить вам о вариантах и уберечь от упущенной возможности. Второе. Анонс. Это письмо расскажет о последних новостях и предстоящих мероприятиях. Благодаря анонсу можно держать клиентов в курсе событий, провоцировать их планировать свое время, чтобы не пропускать важного. Третье. Рекламное письмо. Это история про прямые продажи. Такие письма, как саженцы весной, должны быть посажены в подготовленную почву. Если подобное послание получит недостаточно лояльный к вам человек, оно неминуемо угодит в спам. Четвертое – триггеры. Это серии писем, которые высылаются с целью знакомства покупателя с компанией предоставления интересной информации. Пятое – информационное письмо. Под таким знаменем идет исключительно релевантный и полезный контент. Беда email маркетинга в том, что однажды попав в спам, вы рискуете потерять контакт с человеком, а оступиться можно легко, выбрав неверную стратегию. Вот несколько советов, как не попасть в спам. Используйте свою наработанную базу, не покупайте у посредников и не скачивайте в интернете. Чтобы сформировать лояльную базу, попробуйте на этапе сбора контактов сделать так, чтобы человеку реально хотелось оставить данные. Дарите подарки, делитесь пользой. Предоставьте подписчикам возможность отписаться. Если человек не может отказаться получать от вас письма, рано или поздно он начнет помечать их как спам. Вернуться из этой темной папки практически невозможно, а вот вернуть отписавшегося человека вполне реально. Кроме того, некоторые почтовые сервисы распознают письма, в которых нет возможности отписаться, могут автоматически считать их спамом. Откажитесь от использования стоп-слов. В заголовках избегайте типичных призывов к действию, упоминания денег или вариантов обогащения, обещаний халявы, а также скидок, срочности, многочисленных восклицательных знаков и капслока. В теме письма постарайтесь выразить, какую пользу извлечет получатель, если откроет и прочитает послание. Делайте свою рассылку личной, составляйте письма от себя, пишите в своем неповторимом стиле, подписывайтесь реальным именем. Постарайтесь общаться с читателями так, будто хорошо знакомы с каждым из них.